Ну почему они такие настойчивые? Мне, например, вполне понятно, почему старые чудаки к тебе лезут. Момо, ты просто такая девушка.